День был ясным, и ей стало полегче. Она повернула от станции Тауэр-Хилл к монументу, чтобы по районной линии добраться до Хаммерсмита, скорее нырнуть в глубокую ванну и отдохнуть до обеда. Монумент — колонна, установленная в 1667 году по проекту Кристофера Рена «В память большого пожара», 1666 года. В тишине пустынных улиц прохладный солнечный свет снял тяжесть с души. Она чувствовала себя более открытой на встречу людям, чем обычно, хотя вся эта история, начиная с пабы и кончая ковром в кабинете главного редактора, имела какой-то грязный оттенок. Стоит ли сказать об этом Джудит? И какова будет ее реакция? Она улыбнулась своим мыслям и, насвистывая, направилась через Сент-Дунстон-Хилл. В это время стоявшая у светофора машина начала сигналить. Мэри поняла, что сигналит ей. Ярко-красный спортивный автомобиль продолжал издавать яростные гудки. Мэри с любопытством остановилась. «Мэри! Мэри! Миссис г Она пыталась разглядеть водителя сквозь стекло и, наконец, узнала черты Кирана микина Он пригласил ее сесть. Она колебалась. он настаивал. Она уступила и плюхнулась на низкое сиденье стараясь расправить безнадежно измятую юбку. «Как ловко у тебя получилось!» — от него пахло дорогим табаком. «Все еще в Брукгрин?» «Миссис г не видел тебя сто лет!» «Где пряталась?» Его простоватый выговор практически исчез, но безапелляционный тон остался прежним — Он с уверенным видом управлялся с рычагом переключений передач и быстро вел машину по направлению к Лондонскому мосту. Ты, как всегда, выглядишь на восемнадцать. Не отправится ли нам на юг по этому поводу? Да тебя не отличить от твоей дочки. Как ее зовут? Ты тоже не изменился, — ответила она. Прячешь свой портрет на чердаке, Кирон? Отсылка к роману Оскара Уальда «Портрет Дариана Грея» 1890. «Одно приключение...» Сменяла другое, И ей казалось, что она видит это во сне. Он захохотал, соглашаясь, что им обоим крупно повезло. Наверное, это потому, что грешить некогда. А как поживает твой брат? Патси в Ирландии. Приедет во вторник. Он в порядке. Остепенился? Мэри хотела попросить Кирана подбросить ее к ближайшей станции метро, но вдруг поняла, что хочет поболтать с ним. А куда мы едем, кстати? В Брукгринн. Угощу тебя чаем. Я тебе не верю. Но это очень любезно. Насчет чего не веришь? На нем был дорогой твидовый пиджак, от него пахло лосьоном. Волосы были длинноваты, но зато элегантно подстрижены. Только светло-голубые глаза оказались слегка воспаленными. Насчет патси? Насчет чая. Он взглянул на золотые часы на запястье. «Понимаешь, я от Йорка всю ночь за рулем, и сейчас способен только выпить по стаканчику». Мы поболтаем немного, а потом я подброшу тебя домой. Никогда не могла перед тобой устоять, Киран. Мало кто может, миссис г Обняв ее за плечи, он наклонился и поцелал ее в щеку. Рад тебя видеть. Но у тебя в любом случае дела идут неплохо. Она помолчала. А где мы выпьем по стаканчику в такую рань? За мостом. Они приблизились к огромной каменной арке, повисшей над поблескивающей темзой. Шпили... саут на противоположной стороне казались волшебными. Саут-Уорк — готический собор в южной части города. Старейшая часть собора относится к началу XII века. Плюс пару минут на парковку. Они проехали мимо вокзала, мимо толпы спешащих на работу людей. Вот и они, бедняги, Он свернул в боковую улочку, потом в переулок, по одну сторону которого размещались складские помещения, а на другой — здание с мраморной плиткой на фасаде. Не обращая внимания, что перегораживает проезд, Киран остановил машину, вышел и, обойдя кругом, открыл дверцу. Потом протянул руку и нажал клаксон. После этого они проследовали в здание, которое она сначала приняла за церковь. Внутри была высокая готическая арка из почерневшего дуба на огромных железных петлях. Мэри заметила терракотовые фигурки, пляшущих с пивными кружками монахов, и поняла, что это, конечно, пап Киран решительно постучал в дверь. На пороге появилась позевывая взлохмаченная блондинка в красном атласном халате. «Привет, Киран!» «Могла бы догадаться, что это ты. Еще не встали. Не беспокойся, Соня. Нам только по-двойному, и мы отправимся во свояси. А это Мэри. Я люблю ее больше, чем родную мать. Здравствуй, милая!» Соня безропотно отступила вглубь, давая им пройти. Машину нельзя оставлять здесь надолго. Нам в 9.30 привезут продукты. К тому времени мы уйдем. Киран поправил воротник, манжеты и подмигнул Мэри. Проходи, мы тут одни. Соня ударилась наверх, а они вошли в огромный зал с массивными дубовыми балками, наверное, самый потрясающий, какой ей когда-либо доводилось видеть. Монашеская тема присутствовала во всем, в живописи, в рельефах, Крепления были XIX века, псевдоготика с заметным влиянием модерна. Пивные машины вполне могли быть выполнены по эскизам Уильяма Морриса. Чудесный сон о доброй Англии. Мэри нравился этот стиль, хотя теперь он считался старомодным. Ее удивило, что, похоже, здесь обошлись без ремонта. Повсюду медь, олова, дубовые столы и скамьи. Даже газовые лампы очень затейливые были сделаны из латуни. Чудесно. Она смотрела, как Киран за стойкой бара наливает напитки. Как в сказке. Я знал, что тебе понравится. Всем моим друзьям нравится. Я выпью виски. А вы, миссис г джин с тоником Я тоже не спала эту ночь. Ей было приятно, что он удивился. Он-то считал ее немного пуританкой. Ему нравилось опекать и одновременно шокировать ее. «Вот и вас, Джин!» — он взял бутылку. «Так, значит, прямо с вечеринки, миссис г «Можно сказать и так». Он отнес бокалы на покрытый резьбой стол. «Простите, льда нет». «А, вы дразните мое любопытство!» «Придется помучиться». «Ну-ну». Он глотнул виски. «Кажется, ты работаешь где-то тут, поблизости?» «Работаю». Они чокнулись. «Так, значит, у вас это...» Э — шефом? — Думай, что тебе угодно. Ее тайна явно доставляла ей удовольствие. — А вот по твоему виду кажется, что у тебя все прекрасно. У тебя общий бизнес с братом? — Да, мы с патти партнеры. Я слышала, что ты завязал с контрабандой. Она поджала губы, хотя почувствовала, что ей трудно плохо думать о нем. — Кто ты теперь, владелец ресторана? — Здесь, в Томасе Беккетте. У меня есть свой маленький интерес, но больше по сентиментальным причинам. Люблю это место с отрочества. Я ведь вырос в Пекеме, а все мое семейство так до сих пор и торчит. Все мы — тетушки, дядюшки и папаша. А потом перебрался в Кент, как наш Дэйви. Не видел его давным-давно, с тех пор, как уступил ему свою печатную машинку. Непроизвольно она рассмеялась. «Как я рада видеть тебя, Киран». Я не часто вижусь с Дэвидом. А печатную машинку я помню. Когда она сломалась, он боялся нести ее в починку, думал, что краденая. Киран удивился. Да как он мог такое подумать, миссис г Ты продал ему ее за 30 шиллингов, а она была совершенно новая. И, по его словам, ты очень спешил. Поникнув головой, Киран поглядел на нее с тем особенным выражением, которое... Завоевало не один десяток сердец и, по меньшей мере, сотню раз спасло его от тюрьмы. — Все это уже далеко позади. — Неужели ты исправился? Она рассмеялась, не веря. Он пожал плечами. — Фактически. Деньги хорошие. Люди говорят нам спасибо. Можно сказать, социальная служба. — Где же это? — В основном в Хемстеде. На делянке дико Терпина. Там еще можно встретить его призрак верхом на черной кобыле. Дик Терпин, 1706-1739. Легендарный разбойник, промышлявший в Эппингском лесу под Лондоном. Повешен в Йорке. На кобыле по кличке Черная бес якобы преодолел расстояние от Лондона до Йорка менее чем за сутки. Персонаж народных баллад и романа Уильяма Гаррисона Эйнсуорта — «Лесной разбойник», 1834-й. «Мы спать идем по его стопам? Веселые ребята! Вот кто мы такие! В XX веке есть и рыцари, и дороги!» Он подмигнул ей. Она была его исповедницей. Он чувствовал себя в безопасности, но она не хотела слушать его признания. «Вы угоняете машины?» Она покачала головой. «Это не опасно!» «Лучше, миссис г расскажите-ка себе». Меня заставили служить этому черту, и я решил выждать. Но потом поклялся, что отомщу. Само хладнокровие, а у него вся морда в крови. мик велел мне позвонить в полицию. Я просто стоял и смотрел. Веду скучную жизнь. Ей показалось, что она краснеет. Киран когда-то помог ей с абортом. Нет ничего скучнее, чем жить с Дэйви без обид. Я читал его книги. — Совсем неплохо. Даже не верится, что это он написал. — А мне верится, — твердо возразила Мэри. — Не критикую. Кирен очень не хотел, чтобы она рассердилась. — Но ты знаешь, что я имею в виду? — А вообще, как у него дела? — собирался его навестить. Он переехал в Бейсуатер. Увижусь с ним нынче вечером. Есть один пап, где он встречается со своими друзьями. Она заставила себя проглотить джин, на который согласилась только потому, что Киран думал, будто она откажется. «Арчери, кажется. Отличный паб!» «Ты, наверное, знаешь все пабы в Лондоне». Он задумался. «Не все. нотинг хилл и Бейсуотер теперь не моя территория. Слишком много цветных. А еще греки». Она лукаво заметила. «А я думала, что в нотинг хилле в основном ирландцы живут. Не знаю, не знаю». миссис г Папаша мой, конечно, чертов ирландец. Но сам я кокни. Когда в Гейте поселились пареньки из Вест-Индии, они его немного оживили. Район стал чуть-чуть получше. Вы ведь помните, что это была за дыра? А беспорядки помните? Если верить Дэвиду, несколько стеляк попытались тогда снять черных, приняв их за проституток. А уж газеты раздули из этого. Беспорядки!» Совершенно в его стиле. Невольно заскучав за беседой, Кирин допил виски. «Пойдем, сдержу свое обещание. Я отвезу тебя домой». От выпитого джина усталость усилилась. Она оглядела еще раз Томаса Беккета. Монахи улыбались ей. Под их ногами мерцали вырезанные по дереву надписи. «Полную чашу налей!» Вдруг превратилась в «Беги поскорей!» Дурной знак. Надо как можно скорее добраться до постели и выспаться. Она постаралась взять себя в руки. Это было бы здорово. Голос Кирина доносился до нее смутно. В голове поднялся шум океана, накатывающего на галечный берег. И поэтому, напряженно прислушиваясь, она могла лишь кивать. Обычно она возбуждалась, когда голоса проникали в ее голову и теперь была рада тому, что город еще относительно безлюден. Они вернулись к Порше... и поехали по боковым улочкам Южного Лондона. Кирен вел машину с гордостью, и они достаточно быстро проехали к Клэпемкоммон, а затем пересекли серо-розовую каменную громаду моста Хаммерсмит. В какой-то момент там, на Хаверсток-Хилл, до меня дошло, что она может быть убийцей, и святой не помог. «Не выкроешь минутку-другую в субботу». «А ты, кажется, и в самом деле устала!» Его голос разбудил ее. Она заснула как раз перед «Феникс Лодж». Не выключая мотора, Кирн остановил машину во дворе. «Не помню, какой твой?» На секунду ее охватила паника. Она испугалась, что где-то оставила сумочку. Но сумочка лежала у нее под ногами, она порылась в ней в поисках ключей. Я бы с радостью угостил тебя чашкой чая. Он подславал ее в щеку. Ты страшно измотана. Я сразу не понял. А Джин совсем тебя подкосил. Оставь мне телефон. Как это часто бывает, кратковременное забытье дало ей передышку. Она чувствовала себя больной, но в здравом рассудке. Нашла записную книжку и черкнула номер. Аккуратно оторвала страничку, протянула ему. Я хотел бы повидать Дэви. Только он по вечерам заглядывает в арчери, точно знаю что по средам. — Всем добро пожаловать, — говорит. — Так как насчет чашки чая? — Пара с паниелей в Орпингтоне ждут меня, не дождутся. Он поправил манжеты. — А ведь ты еще из-за меня задержался, да? Она была тронута. Долго придется добираться до дому. — Полчаса. — Рад был снова повидать тебя, миссис Гэ. Он положил бумажку с номером в карман. «Я позвоню. Может, как-нибудь поужинаем втроем, а? Ты? Я? Дэйви?» Киран выкатил обратно на Шеппердс Бушроуд, по которой они приехали. Мэри помахала ему. Он рванул с места. Не дать не взять лесной удалец на коне. Похож на Стюарта Грейнджера в каком-то романтическом фильме. Только бы не попал в беду. А может, он просто дилер? Может, нынешний рыцарь дороги этим и занимается, торгует дорогими машинами? Но более вероятно, что он их крадет. Голос был четкий и незнакомый. Она глубоко вздохнула и, держа ключи в вытянутой руке, направилась к входной двери. выложенной из красного кирпича башенки и фронтона жилого дома «Феникс Лодж», все были погружены в сон. Даже молочник еще не появлялся. Она оказалась в сумрачном вестибюле, где, как ей почудилось, на страже стояли великаны. Красноватый блеск покрывал все его лицо, и когда я смотрел на него, распростертого на моем теле, он казался отлитым из раскаленного металла. Увы, он не был богом, он был слишком уродлив, чтобы быть богом. «Зи битраттен дас дункле хаус». зи betratten das dunkle haus» — «они вошли в темный дом». Искаженный немецкий. Взяв себя в руки, она постаралась дышать медленно и ровно. Это помогло остановить панику. Быстрое биение сердца и приток адреналина вызывали галлюцинации, обычно имеющие вполне физические причины. Она остановилась и расправила плечи. Лестница перед ней начала извиваться и корчиться, как змея. Выходя из дому, она не брала с собой таблетки, не хотела зависеть от них. А поскольку она собиралась быть дома вчера к семи вечера, то была уверена, что таблетки ей не понадобятся. писа ему в рот, она сказала, ну куда это годится, чтобы жена моя зарабатывала вот так. Она гневно уставилась на ступеньки, пока тени перестали извиваться. перевела дух и взлетела на раскачивающуюся лестничную площадку. Хрен тебе, будешь у меня визжать, будешь у меня потеть ради куска. Ты шлюха, да кто, черт побери, тебя слушать, будешь делать то, что я скажу. Трахаться с кем? Скажу. Хочешь еще склопотать? Да так заткни свой поганый рот. Боже, ну и отстой. А дождь над Шотландией будет лить все утро. Обшарпанная белая краска входной двери. Ничего угрожающего. Никаких голосов. И, что самое главное, внутри тихо. Она вставила ключ в замок и, открыв дверь, с облегчением рассмеялась. — Ох, Мэри, ты ведь не Жанна Дарк! Она прошла по комнатам, открывая шторы и впуская весенний свет. Квартира наполнилась веселой птичьей трелью. Канарейка, проснувшись, встречала хозяйку.